Глава 13 -я. Мариса Саргон В итоге нашего импровизированного совещания был принят план дальнейших действий. Сначала мы должны были разделиться на три группы по два человека, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и просто насладиться временем в городе. Для связи у нас с собой были вещатели, и этого казалось достаточно. Ближе к вечеру мы должны были заселиться в отель, который нам указал и Трейн. С его слов, там нас никому не выдадут, даже если явятся саргоны. Ночью мы должны были собраться в условленном месте, чтобы пойти на разведку туда, откуда исходили сообщения хранителя. И только после этого, имея на руках новую информацию, мы собирались принять дальнейшие решения. На пары мы разбились так же, как и возле поезда. Тали пошла с Этрейном в одну сторону, Лив с Конором в другую, а мы с Каем остались на площади. «Может, найдем местечко потише?» — предложил он. А когда я согласилась, повел меня на одной из соседних улочек, где мы заняли столик в маленьком, почти безлюдном кафе. «Полок тишины нам бы не помешал!» Улыбнулась я, рассматривая меню. Парни смели все закуски еще до того, как я успела почувствовать голод. И теперь, заинтересованно, рассматривала обеденное предложение. — Полок тишины? — насмешливо переспросил Кай. — Зачем? Успокойся, Мари. — Давай хотя бы несколько часов проведем, как нормальные люди, и просто расслабимся. Пусть на нас смотрят, пусть нас слышат, если им так хочется. Но если храни... Ш -ш, -ш, ш ш Кай приложил указательный палец к моим губам. Ни слова о нем. Мы уже все обсудили. Теперь просто отдыхай. Что будешь? Теплый салат и мясной бульон, если можно, смущенно улыбнулась я. Ты себя плохо чувствуешь? Подозрительным тоном спросил Кай. Нет, почему ты? Тогда, может, закажет что-то более сытное. Ты ж не кошка, чтобы есть так мало. Девушка! К нам подошла молодая официантка в кожаном фартуке и, заложив руки за спину, поклонилась. Что изволите, господа? Теплый салат, мясной бульон и большой пирог, вот этот. Он указал пальцем в сторону прилавка, где виднелись круглые пироги с большим количеством начинки. «Зачем нам столько?» — прошептала я, когда мы выбрали напитки, и официантка ушла на кухню. — Она решит, что мы обжоры! Ей вообще нет дела до нас и до того, что мы едим. К тому же по нам и так видно, что мы должны есть больше, чем птички. Я закатила глаза, но, как выяснилось, зря. Как только нам принесли заказ, Кай набросился на пирог так... Будто не он только что съел почти всю тарелку вяленого мяса. — Говоришь, отдохнуть, как нормальные люди? — задумчиво произнесла я и подула на ложку горячего бульона. Аппетит действительно разыгрался, и от запаха еды рот мой наполнился слюной. Должно быть это все из-за выпитого Эля на пустой желудок. — У нас законный выходной, — заметил Кай. Так что разок можно. А как это делается? Я осторожно выпила бульон с ложечки и отломила кусочек серого хлеба. Не понял, что именно. Как отдыхают нормальные люди и нормальные драконы. Если честно, я только после поступления в академию впервые оказалась в городе без контроля и надзора. В смысле? Тебя отец вообще из дома не выпускал, что ли? Я пожала плечами. Даже портнихи приходили к нам для примерок, когда шили на меня платье. Так что я не знаю даже, что можно здесь делать. — А что ты делала, когда впервые попала в Лансфорд? — Гуляла. Я задумчиво посмотрела в окно, возле которого расположился наш столик. Заглядывала в окна, наблюдала за тем, как живут люди. — У них все так, по-другому. Кай усмехнулся. Запил очередной кусок пирога и, склонив голову, осмотрел меня с неожиданной нежностью и внимательностью. Потом вздохнул. «Это точно совсем по-другому. И порой мне кажется, что намного лучше быть просто человеком, без дара, без ответственности, без давящего чувства невыполненного долга». «О чем ты?» Пришел мой черед удивляться. — Люди живут намного меньше драконов. Ты готов разменять свою жизнь на эту простоту? — Да я уже устал так долго жить, если честно. Мари, ты вообще понимаешь, что значит быть чистокровным драконом? Смотреть, как все вокруг тебя взрослеют, стареют, умирают? Я медленно кивнула. Тебе было одиноко в детстве, но теперь все иначе ты уже взрослый. Да, но все равно это чертовски трудно. Я всю жизнь провел в храме. И знаешь, он невесело усмехнулся. Меня тоже никуда особенно не выпускали. Не то, чтобы запрещали, конечно, но делали все, чтобы я оставался в кругу своих. И да, я понимаю, ради чего это делалось. Среди драконов пусть и, и полукровок, и своих братьев и сестер. Я хотя бы не так сильно отличался. Ты родился человеком или драконом? С любопытством поинтересовалась я, хотя и заранее знала ответ. Драконом? драконом. Недовольно проворчал Кай. И что с того? Интересно, каково это, когда не можешь сделать оборот в человека? Ты один из немногих, кто это почувствовал на собственном опыте. Кай посмотрел на меня так мрачно, что я невольно хихикнула. Прости, если это было не тактично! Я все равно ничего не помню. Ты вот помнишь, как покидала материнская чрево? — Нет, конечно. Вот и я не помню, как проходили мои первые годы. И сколько себя знаю, человеческая ипостась всегда была для меня основной. Ладно, ладно! Я подняла руки в знак капитуляции. — Не кипятись, а то от тебя уже дым идет. Это была правда. С каждым выдохом ноздри Кая широко раскрывались, и из них исходили струйки дыма. Не нужно было владеть ментальной магией, чтобы заметить, как его выводит из себя поднятая тема. — Значит, — сказала я, возвращаясь к предыдущему разговору. — Ты тоже жил в клетке? — В огромной золотой клетке, — выдохнул Кай, — в окружении жрецов и жриц. Нянек было много. — Разве у золотых нет своего дома? — Есть. Но когда детей стало слишком много, в нем стало тесно. К тому же они все больше занимались работой, когда Аверигия стала открыта другим мирам, и жить в храме оказалось удобнее. — Знаешь, до работы ближе. Он оскалился, и его зубы на мгновение стали острыми, блеснув в свете слабых желтых ламп. — Странно слышать, что золотые ходят на работу, — улыбнулась я. — Они же почти боги. Как ни странно, быть правителем — это тоже работа. И порой они пропадали месяцами, оставив меня нянькам. — То есть ты рос почти без родителей? «И как у тебя с ними отношения сейчас?» Он поковырял вилкой кусок пирога и замер на несколько долгих мгновений, прежде чем ответить. «Знаешь, я всегда думал, что мне чертовски не свезло с происхождением. Но, познакомившись с тобой, понял, что бывает намного хуже. Мама у меня... Она добрая, ее все любят». И она тоже любит всех. Я не сдержала улыбки. Видимо, именно поэтому у нее семь мужей и дети от каждого из них. Такое большое сердце у богини, что хватает на всех. Но вслух говорить этого не стало, боясь снова задеть Кая. Ее сложно не любить. Вздохнул он, откидываясь к спинке стула. Я всю жизнь рвался из кожи вон, только чтобы ее порадовать. Бездна! Она ничего никогда от меня не ждала и не требовала. Но когда я добивался успехов, она так радовалась, так улыбалась, что я готов был свернуть горы, чтобы увидеть это еще раз. «Поэтому ты стремишься во всем быть лучшим?» — тихо спросила я. Это вошло в привычку. За столько-то лет. Иногда я думал что надо бы учиться и проигрывать тоже. Но каждый раз, когда встречался с вызовом, когда чувствовал, что могу не достичь успеха, то либо избегал, либо делал все, чтобы быть первым. Это не только из-за мамы. Вся жизнь в храме построена на почитании идеала. Все должно быть выверено в соответствии с множеством правил. Это приучает к дисциплине. И страшно бесит. Я, сочувствующий кивала и почти забыла про свой остывающий обед. Кай же смотрел в окно. Его брови напряженные загнулись, словно он готовился к бою, а глаза налились серебром. Помнишь, я сказал, что тоже сбежал в даркхолл от родителей? Это не совсем правда. Я сбежал от всего этого порядка, вечных ожиданий и требований. Я устал быть правильным, понимаешь? Мы с тобой больше похожи, чем могло показаться, заметила я, и Кай, усмехнувшись, покивал. А что насчет отца? Ты ничего не говорил о нем. А что о нем говорить? Тут и говорить нечего. Ты ведь знаешь, как он вообще стал тем, кем стал. Я отрицательно покачала головой. Все, что мне известно, он родился из золотого яйца но почему-то был чисто стальным драконом, пока не пробудилась полная сила, поэтому и принадлежит клану Артас. Значит, у тебя тоже когда-нибудь пробудется сила? — Возможно, — уклончиво ответил Кай. Отец был изгнан из клана задолго до знакомства с мамой. Тогда были другие времена и другие нравы среди драконов Веригии. Все было строже, жестче. И потому отец всегда был ко мне слишком мягок. Он все прощал, что бы я ни выкинул. Однажды я расплавил статую прародителей в главном холле храма. — Ого! — мои глаза расширились. — Серьезно? Это же ужасно! — Да, я порой делал ужасные вещи, чтобы вывести его из себя. Мрачно усмехнулся Кай. И в Даркхол ушел тоже в знак протеста? В Даркхол ушел, чтобы знаешь, чтобы доказать себе и всем остальным, что я стою чего-то без своих венценосных родителей и важных братьев и сестер, чтобы меня не сравнивали с ними, чтобы оценивали индивидуально, чтобы не ждали, что я буду кем-то значимым. Но. «Но ты и есть кто-то значимый!» Кай склонился вперед и заглянул мне в глаза, проникновенно произнес. «Да, только я сам сделал себя таким!» Потом усмехнулся и снова выпрямился, опустив взгляд в кружку. «И вот теперь я обнаружил, что иногда уступить не значит проиграть. Иногда есть ради чего и ради кого» стать аутсайдером. И снова наши взгляды встретились. У меня в груди взволнованно затрепыхало сердце. Скрывая внезапное смущение, я опустила взгляд в свою тарелку и начала осторожно есть уже остывший бульон. От внезапного откровения Кая стало не по себе. Словно он сделал это нарочно, будто хотел показать, насколько он открыт передо мной. Пытался вызвать особое доверие. И мне трудно было понять, как реагировать на это. И верить ли вообще? Я искосо посмотрела на него, чтобы по виду, по запаху понять, насколько он был искренен. Но Кай смотрел в окно с отрешенным выражением лица. — Прости, я снова опустила взгляд в тарелку. Не нужно было мне расспрашивать тебя об этом. И так ведь ясно что тебе приходится мириться со своей непохожестью на других. — Я рад поделиться с тобой чем угодно, если тебе интересно, — улыбнулся Кай и сощурился. — Когда доешь, мы пойдем в город, и я научу тебя отдыхать, как нормальные люди. Вскоре мы вышли из кофейни, и вечереющий Лансфорд раскинулся перед нами огнями. Зимняя ярмарка шумела, переливаясь гирляндами, пахло сладкой ватой, жареными орешками и пряной, хоть и непривычной, морозной свежестью. Где-то звенели колокольчики, кто-то играл на скрипке, а воздух был наполнен смехом и радостью, такой простой, житейской радостью, которая не зависела от расы, дары и достатка. Вокруг были не только драконы. Казалось, весь город высыпал на площадь, чтобы отпраздновать эту жизнь, чтобы отпраздновать эту жизнь. Дети бегали вокруг, кидая снежками и поедая сладости. Люди теснились вокруг лавочек, к одной из которых подвел меня Кай. Указав куда-то в угол, он купил меховую шапку со смешным помпоном, который при ходьбе болтался из стороны в сторону, и натянул ее на меня, сняв платок которым я покрывала голову, чтобы не были видны характерные рыжие кудри. Потом он потянул меня к ледяному городку, почти на самом берегу реки, где дети и взрослые катались с скрящих горок, блуждали по лабиринтам и залезали на прозрачную башню. Все они перекрикивались, визжались, смеялись, заражая своим весельем. Я сначала засомневалась, что мне там место, Но Кай не дал мне уйти, просто подхватил на руки и понес на вершину самой высокой горки, смеясь как ребенок. Мы скатились вместе, прижавшись друг к другу, и снег закружился вокруг нас, словно поднятый силой магии. Впрочем, возможно, так и было. Кай протянул мне руку, чтобы помочь встать, и я ухватилась за нее, потому что горка была очень скользкой, а с вершины уже катилась визжа, ребятня. Поднявшись на ноги, я по инерции сделала шаг вперед, попав прямо в объятия Кая. Он смотрел на меня сверху вниз. Его взгляд скользил по моим губам, то и дело опускаясь чуть ниже и снова возвращаясь к глазам. А вокруг нас кружились огромные хлопья только что пошедшего снега. Пробегавшие мимо дети заставили нас отпрыгнуть друг от друга. Я потеряла равновесие и начала падать. Кай попытался поймать меня, но поскользнулся, и мы вместе упали в сугроб, захлебываясь от смеха. Он был весь в снегу, глаза его горели, и в тот момент сложно было поверить, что передо мной золотой дракон, который всю жизнь провел в храме золота. Да я и сама забыла о том, что отец никогда не позволял мне проводить время подобным образом. После горок были коньки. Я едва держалась на ногах, с трудом двигаясь по ледяной поверхности застывшего озерца почти в самом центре города. В попытках научить меня кататься, Кай то и дело ловил меня, и с каждым мгновением я все отчетливее ощущала. Пока он рядом, мне нечего бояться. Скоро я поняла, как держать равновесие и немного помогая себе магии мы закружились на льду. все вокруг исчезло переживания об игре и хранителе мысли об учебе и наших семьях прошлое и будущее все отступило и даже небольшие уколы браслета на запястье я почти не ощущала, а может просто не хотела портить вечер ни разу за все время Кай не попытался поцеловать меня, и все прошло почти спокойно. Только взгляды наши порой встречались, заставляя сердце биться чаще. — Хочешь, посмотрим на город с высоты? — предложил он после того, как мы выпили по кружке горячего какао. — Серьезно? — спросила я. — Резерв уже наполовину полон. Этого достаточно, чтобы четверть часа провести в воздухе. Я подняла взгляд на небо и выдохнула облачко пара. Над нами кружили десятки драконов, куда больше, чем днем. Это показалось мне весьма любопытным, и я согласилась. — Давай, только недолго, ладно? Глаза Кая засеребрились. Он вернул наши кружки лавочнику, а потом потянул меня за руку на пустынную улицу, где было поменьше людей чтобы ненароком не зашибить никого при обороте и взлете. Потом, велев мне оставаться на месте, отошел чуть в сторону и совершил оборот, подняв в воздух множество серебристых снежинок. Я впервые видела его в полном обороте. Крупнее остальных он носил окрас стального дракона. С наружной стороны его чешуя была черной, а с внутренней — серебряной. И оттого он блестел в свете огней. Жажда полета разожглась во мне с особой силой, и я тоже обернулась, позволив магии выплеснуться наружи, а второй ипостаси взять надо мной вверх. А в следующее мгновение мы уже вдвоем взмыли в воздух, кружась друг вокруг друга. Снег немного поредел, и сверху открывался неописуемый вид сияющего города. Он выглядел, как чаша, полная драгоценностей. Все было окрашено золотыми и багряными цветами. Переливались синими огнями и белыми снежными дорогами. Мы летели бок о бок, ощущая присутствие друг друга, каждой чешуйкой, каждым взмахом крыльев. А под нами... Проносились крыши, люди, мелькали тени, и отовсюду доносились звуки музыки. Покружив над ярмаркой, мы взмыли к снежным шпилям башен и заводским трубам, что возвышались над Лансфортом, выпуская в воздух клубы пара. Скользили по потокам воздуха, словно слившись в единый порыв ветра. Но скоро пришло время заканчивать, и мы спланировали на берег реки где вернулись к человеческому облику. Мои щеки горели, и в теле оставалось чувство звенящей, возбужденной радости. Прислонившись к поручню, я устремила взгляд на бурную, незамерзающую, несмотря на морозы, реку. Кай встал рядом. Под ним мерцала вода. Над головой медленно падали редкие снежинки с черного неба а кончика моего носа коснулся едва уловимый аромат жареного мяса, доносившийся с самой ярмарки. — Спасибо тебе, — тихо сказала я после пары минут молчания. — Ради этого выражения лица я готов на все, — ответил он, глядя куда-то вдаль. — Я почти поверила, что все хорошо, и мы можем просто жить. А может, так оно и есть? Кай повернулся ко мне, и его глаза блеснули серебром. Может, все намного проще, чем нам кажется. О чем ты? Он медленно наклонился. Его губы осторожно, сдержанно коснулись моих. У меня перехватило дыхание. Внизу живота зазвенело, и браслет тут же напомнило себе тонкой, но отчетливой болью. — Извини, — Кай прервал поцелуй, но не отстранился. — Не смог удержаться. Его голос дрогнул в конце, и, взяв его за руки, сама потянулась к нему. Коротко коснулась его губ. — Ничего. Я почти не почувствовала. — Наверное, ты ненавидишь меня за это. — Иногда, — призналась я. — Иногда я думаю, что ты мой главный враг. А иногда, что я сама виновата, раз поддаюсь снова и снова. Сегодня у нас с тобой есть еще одно дело. После того, как мы заселимся в отель, к нам придет один гость. — Гость? — я вскинула бровь и повернулась обратно к поручню. — Это человек, дракон, который, возможно, сумеет снять твой браслет. — В самом деле? — Кай кивнул. — Я знаю мастера, который создал этот артефакт. Но еще я знаю дракона, который учился вместе с этим мастером и знает об артефактах немногим меньше. — Кто-то из древних? — осторожно спросила я и напряглась. Ведь если так, то мой отец должен быть с ним очень хорошо знаком. — Верно, но ты не бойся. Он точно не одобряет подобные методы воспитания. Уж в этом я уверен. — А о ком ты говоришь, Кай? Спросила я, чувствуя, как напряглись мои брови. — О своем отце! Я не смогла ответить, и между нами воцарилось молчание. Глубокий вдох, и холодный воздух резанул легкие, вернув меня к реальности. — Я думала, ты не любишь с ним общаться. Он усмехнулся, беззлобно, устало. — Так и есть. Последние годы мы действительно... Почти не общались. Но у меня не было выбора. Я должен был что-то сделать. А сам не так хорошо владею артефакторикой. Знаешь, не моя стезя. Я больше практик, чем теоретик. И он придет прямо сюда, в Лансфорд? Все еще не верила я. Как? Когда ты успел все это подстроить? Вчера. После того, что случилось в душевой. Тогда я понял что больше не могу смотреть, как ты мучаешься, и что больше не могу сдерживаться. Нужно было что-то делать. Значит, ты с самого начала планировал этот побег. Я не думал, что нас попытаются оставить в больничном отделении до конца выходных. Вот и предложил отцу встретиться здесь, в Лансфорте. Думаю, он уже прибыл. Думаешь, он согласится? Попытаться снять браслет? Не знаю. Мы ему все расскажем, покажем твою руку. А там он сам решит. Если не посчитает процедуру слишком опасной, то, скорее всего, хотя бы попробует. Почему ты так думаешь? — Во-первых, потому что он не любит твоего отца, — усмехнулся Кай. — У них там исторические какие-то терки. Во-вторых, потому что он очень ценит свободу. — Как и любой дракон, — глухо проговорила я, глядя на реку. Браслет на запястье как будто становился тяжелее с каждой секундой. Все отчетливее я чувствовала его присутствие. Внутри все смешалось. Тревога, ожидание, радость и страх. — Ты делаешь это ради меня или ради себя? — спросила я тихо. — Ради себя. Неожиданно признался он, заставив меня снова посмотреть на него. — Прости, это эгоистично. Но я не вижу своей жизни в мире, где ты страдаешь. Мне нужна твоя улыбка, как воздух. «Дурак — Дурак! — смутилась я. Порыв ветра вырвал из-под шапки прядь волос, и Кай убрал ее, осторожно коснувшись пальцем моей щеки. Я перехватила его руки и ощутила, как сильно они замерзли. Лишь мгновение мне понадобилось, чтобы поделиться с ним своим огнем. Кай улыбнулся кончиками губ. «Хочешь еще погулять или пойдем в отель?» «Пойдем». Я подняла на него взгляд. «Если это ускорит тот момент, когда я, наконец, останусь без этой штуки, тогда поспешим». Шире улыбнулся Кай, и мы, держась за руки, побежали по заснеженным улицам города.